Рак простаты. Это болезнь находится на верху списка смертей от рака среди мужчин, около 30.000 в год. Второе место занимает рак лёгких. Каждый из шести мужчин подвержен риску этого заболевания. Хотя больший процент падает на пожилых мужчин, но и среди молодых не редкость. Пока никому не удалось точно определить причину возникновения этого заболевания, но есть статистика и убеждение, что причиной часто является генетическая предрасположенность и жирная пища. Если вам уже 40 лет, посетите доктора и проверьте свою простату. Поговорите, обсудите семейную историю и возможность проделать тест на присутствие антигенов, и что ещё важнее, сделать простое ректальное обследование. Если диагноз подтвердился, есть различные методы лечения. Иногда случай требует просто наблюдения, или применяется гормональная терапия, химиотерапия и хирургия. Что касается профилактики, исследования показывают, что потребление антиоксиданта ликопина, который находится в томатной пасте и соусе, снижает риск заболевания. Можно его принимать в виде добавок, но лучше готовить пищу с томатной пастой и соусами, потому что переработанные томаты содержат больше ликопина. Ещё один метод профилактики сокращение животных жиров, которые содержатся в жирном мясе и масле. Чем меньше таких жиров вы потребляете, тем меньше риск развития рака простаты.